Я вернулся в книжный магазин Кудзирада, прошел тайком во внутреннее помещение, и там наткнулся на Исимуру-сан. Менеджер, у вас лицо опухлое губа рассечена?» Да так. Не мог же сказать, что упал. Похоже, успели они мне губаросечь. Я даже не заметил. Раньше такие недоделки меня бы даже не зацепили. Я аптечку принесу. Она принесла небольшую деревянную коробку со шкафчика. Я сказал, что сам все сделаю, но она даже слушать не стала помазала антисептиком и приклеила пластырь. «Менеджер, если будете показываться побитым в магазине, всех покупателей распугаете, потому вначале залечите раны», — сказала она и шлепнула меня по щекам. «Простите. За все. Если хотите извиниться, то лучше объясните все и возьмитесь за дело». Вот ведь. Я так и не знал, что ей рассказать, и тут пришло сообщение. Оно было от президента Ракавы, Он просил помочь с приездом к Атоме и хотел узнать, как идут дела. Как же не вовремя. Я собирался поработать с закрытием магазина и немного поднять настроение Симурисан. Простите, мне надо идти. Обогнув ее, я вышел из помещения. Сунув телефон в карман, я коснулся орнейной губы, которую трогала девушка. Аракева Продакшн предложила Катоме квартиру в многоэтажке в Сибуе Сакурага у Отлично поработали на Отасан! Во входе меня поприветствовал охранник Адати. Он же проводил меня до квартиры на 17 этаже. Я зашел в прихожую и увидел Катоми, распаковывающую коробку у входа на кухню. Заметив меня, она тут же подошла «Наото-сан, вы пострадали, мелочи, где президент? Я прошел мимо нее в гостиную, президента Ракава как раз настраивал аудиосистему. А, Мяу, Титян! Прости, что позвал! Вещей не так много! Мы быстро управимся. Грузчики могли узнать, где живет Катоми, потому он лично занялся перевозкой. Похоже, квартира уже была с мебелью. Ковер, диван, стол и кровать уже располагались на своих местах. До офиса недалеко, и тут другие звезды живут, потому охрана на высоте. Как же рад, что ты решила переехать, Катоми Тиан. Его необъятный живот трясся, пока он говорил. Меоти-сан сказал, что я обязана переехать. Девушка посмотрела на меня. Но теперь мама останется одна. «Одна?» Я осмотрелся. Ведь и правду ее матери не видать. «Она изначально противилась переезду», пояснил президент Таракава. «Говорила, что в том доме остались семейные воспоминания и что она в хороших отношениях с соседями. В итоге она решила остаться». Я нахмурился. «Странно это. Она ведь говорила, что они живут в той квартире, потому что Катоми переезжать не хочет. Поняв, что мне что-то показалось странным, Президент позвал меня на балкон, закурив, он выдохнул дым в зимнее небо и сказал: Расскажи, как много ты узнал. Он был моим нанимателем, потому я рассказал ему все. О том, как встретился с двумя взрослыми преследователями Томинагой Хитоси и Кисима Юсита, а еще хотел поговорить с Мияки Такудзи, но он позвал каких-то типов и сбежал. Ага! Он прикусил фильтр сигареты. Значит, брат Катоми, действительно мог напасть. «Ага. Пока не знаю, но вероятность высока». «Нехорошо это. Да, нехорошо». Президент почесал естественно вьющиеся волосы. «СМИ почти ничего не знают об условиях жизни Катоми, и так как ничего подозрительного не было, они ничего и не писали. Если узнают, что в семье преступник, то обсосут каждую косточку. Чем вульгарнее история, тем она лучше продается. «Ты ведь я с матерью Катоми говорил?» «Да». Спрашивала братика Томи-сан. «По поводу неё. Что думаешь?» В голосе было какое-то раздражение, но его можно было понять. Она что-то скрывает и говорит странно. «Вот как. Ага. Понятно. Она сказала, что не переезжают они из-за Катоми-сан, а вы сказали совсем другое. Там телевизор, одежда, сумочка — все это стоит денег, и трудно поверить, что такая женщина будет ограничивать себя и жить в квартирке в восемь дзё». Президент неохотно кивнул. «При заключении договора она только про деньги говорила. А еще проверяла, сколько на счету у Катуми денег, и... Тут он замолчал, прервался на пару затяжек. «Что?» — спросил я. «Да, полгода назад были странные операции. Два-три раза в месяц со счета были сняты солидные суммы. Двести тысяч, триста тысяч, пятьсот тысяч. Купила брендовые шмотки». В их квартире их складывать некуда, и дорогие покупки можно с карты осуществлять. Зачем надо было брать наличку? Кому-то отдала? Не уверен. Полгода назад как раз не вернулся брат Катомитян. Я пёрся на перила локтями и посмотрел, как внизу растекают машины по шоссе. Ее брат мог несколько раз тайком вернуться домой, может, деньги для него. Потому она и не хочет переезжать. Возможно. И все же суммы великоваты. «Потому, Мео у Титян, мог бы ты проверить. Я эту женщину не приношу. Один ее вид точно несчастье несет. Меня самого она напрягала. Пойму, что она причастна к чему-то, жалеть не стану. Но надо было поговорить и попробовать снять с нее подозрения, а нажимать котоми. Когда мы договорили, президент сказал, что у него дела, и в остальном я могу положиться на менеджера Микаву, а сам покинул дом. А дайте принес все вещи. Теперь отправился в магазин за салфетками, туалетной бумагой и прочими жизненными мелочами. Половина гостиной была заставлена коробками. Откуда их столько? В той узкой квартирке вещей Котоми почти не было. Я даже усомнился, что мы разберем все это. Прежде чем начать, Котоми сделала перерыв и заварила кофе. «А, рано точно не болит? Что-то случилось? Вас преследователь сбил? «Нет, нескольких я отвадил, и к они отношения не имеют». «Вы и правда встретились с ними. Я на них надавил, они обещали больше не приближаться. Да и еще. В твоем классе есть меки Такудзи. Катоми захлопала глазами. «А, вроде. Простите, я не часто на занятиях бываю, потому всех одноклассников не помню. Четвертая парта со стороны окна. Он тебя тайком снимал и продавал твой адрес. Будь осторожна». Видя, как девушка побледнела, я начал переживать. Точно ли все с ней будет хорошо? А потом на лице появилось понимание. Раз просочился ее адрес, стоило подозревать кого-то из близких, в том числе и одноклассников. Когда найду доказательства, сообщу в школу, и его отчислят. Катоми прикусила губу и замотала головой. Не надо этого делать. Пусть просто больше не снимает. Не будь наивной. Он согласился поговорить со мной, но обманул. Я его слова лучше не доверять. Пусть его лучше отчислят. Но. Тут Катоми замолчала, а я вздохнул. «Мияки нельзя назвать хорошим парнем. Среди его друзей есть парни в татуировках и с пирсингом лет двадцати. К таким лучше не подходить а...» проговорила девушка. «Ты что-то знаешь?» Катоми помрачнела. «Среди выпускников есть страшные ребята. Братик тоже с ними сталкивался. Они его несколько раз избивали». «Хуже не придумаешь. Может, стоит бросить эту школу? Я хочу закончить старшую школу. Только эту я могу закончить с такой посещаемостью, как у меня». Выслушав поникшую девушку, я нарычит и громко вздохнул. «Должен быть способ решить все легко». Девушка подняла голову. «Просто брось работу», — сказал я ей. Какое-то время мы молчали, и вот девушка устало улыбнулась. «Я не могу. Это не только моя работа». «Переживаю, что у фирмы будут проблемы после твоего ухода?» Или что не сможет содержать мать? Это не то, о чем должна переживать старшеклассница». Она слабо улыбнулась, села рядом с коробкой и принялась отдирать изоленту. «Дело не только в этом», — тихо сказала она, доставая из коробки блузки и юбки. «Не только в этом? То есть ей нужны деньги? При том, что мать не горит желанием работать, а она хочет поддерживать семейный бюджет? Ну да». «Да и когда ты живешь в Сибу и в роскошных апартаментах для звезд, вряд ли захочешь вернуться в грязную квартирку в 8 дзё». Проглотив сарказм, я взял одну из коробок, довольно тяжелая. Я открыл ее и увидел сложные цветные листы. Подумал, что это листовки, и раскрыл один, но это оказалась простая канцелярская бумага. Везде округлым почерком были написаны предложения. «Катамин, я тебя люблю!» «Благодаря тебе я набрался смелости сдать экзамен». «Новая песня просто супер! Обязательно приду на концерт!» Все моё твое. Встретив тебя, Катамин, я рад, что живу!» Прочитав одно, у меня дыхание перехватило, и я вернул письмо назад в коробку. «А это...» Заметив, Катами покраснела и подошла. «Это можно не открывать. Так, дальше...» Похоже, она сама не помнила, что в какой коробке, потому принялась по очереди распаковывать и проверять. Только всюду были письма и открытки». Получилось 12 коробок с письмами. Это все письма фанатов? спросил я, и девушка кивнула. Они в офисе хранились, но место для хранения закончилось, а я еще не на все ответила. Ответила? Я еще раз осмотрел гору коробок, там их тысяч десять должно быть. Она на все ответить собралась. Поможете с другими коробками? смущенно улыбнулась девушка. При том, что почти везде были письма, помогать надо было не так много. С одеждой три коробки, их я трогать не мог. С косметикой одна, это я не знал, куда ставить, потому оставил на Катоме. Еще одна, последняя, с книгами. Помимо учебников и справочников, там были книги по вокалу и джазовым танцам, история театра, сценическая постановка и уроки актерской игры. Мне нравилось изучать чужие полки и представлять, что это за люди, но такая скудная коллекция вызывала депрессию и удушья. «А... как-то мне неловко». Катоми заметила коробку, которую я взял, подошла и забрала ее. Когда меня взяли, я вот такое читать стала. Я ничего не мог сказать, просто пошел на кухню и налил еще кружку кофе. Прекратить быть идолом слишком простое решение. Я пожалел, что так легкомысленно сказал это. Она тоже профессионал и продает не только взгляды и прикосновения, так и у меня в магазине продаются не только книги про диету и гадания. Эх, черт! Я сказал ей то же, что Рейди сказала мне тогда. Котоме я тоже принёс кофе. Прости. Внезапно сказала я, а она перестала складывать одежду и вопросительно склонила голову. Я продолжил. Когда я распускал шрамы, Рейди сказала мне, что, может, мне лучше уволиться из книжного. Я тогда разозлился, но сейчас я сказал тебе те же слова, которые разозлили меня тогда. Прости. Во мне за что извиняться, Мия Утисан? Слегка напрягшись, она замахала руками, а потом смягчилась. «Но, да, если работа не нравится, ты и заниматься не сможешь». Я вспомнил запах бумаги, тяжесть возвратных коробок и дырявый список смен. «Да уж, если не любишь, то и заниматься не сможешь». А Адати ушел, и я решил вернуться в магазин. мяути вы уходите?» Катоми проследовал за мной в коридор. «С вещами мы закончили». Я больше не с приездом пришел помочь, а отчитаться перед президентом Аракавой. Вот как. Она опустила взгляд на собственные ноги. «А, но вы обязательно заходите в гости. Грозно жить одной». Она что-то не так поняла. Я ответил ей. «Меня наняли не для того, чтобы я составлял компанию. Что ты будешь делать, если поползут слухи о мужчине? Пока». Прежде чем Катоми хоть что-то сказала, я вышел. Как-то странно себя чувствую после разговора с ней. Неужели из-за того, что Рейдзи вспомнил? Я спустился к автомагистрали и посмотрел на вечернее небо Сибуи, угольное, точно посыпанное пеплом. Рейдзи. С его помощью все получилось бы решить быстрее. И Катоми сказала, что переживает. Что бывшие выпускники ее её брат Хирома могут быть связаны. Я достал телефон».